Глава 11. Женщины, которые не любят мужчин. Эпиграф. Кровь на снегу, красная на белом. Как красиво! Жан-Кокто. Первое. Ну, папа. Тео сам. Сам. Сын завтракал, сидя на высоком стульчике, и, наконец-то, вырвал у меня из рук пластмассовую ложечку, настаивая, что расправится с мясным пюре самостоятельно. Убедившись, что слюнявчик крепко держится, я за неимением пакета с попкорном вооружился стаканчиком кайпериньи и уселся смотреть спектакль «Расправы с пюре». Примечание «Кайперинья». Популярный бразильский алкогольный коктейль, который готовится из кашасы или рома, лайма, льда и тростникового сахара. Конец примечания. Трудно приходится, когда ручонки тебя не слушаются. Носу, подбородку, волосам, стулу, полу, всему вокруг досталось пюре. но в рот, кажется, не попало. Что страшно веселило Тео, и я хохотал вместе с ним. В воздухе веяло Италией. Мы с Тео сидели под аркадами внутреннего дворика гостиницы «Бридж Клаб» зеленого оазиса посреди Нью-Йорка. Этакая идиллия вне времени и пространства, что и оправдывала бешеные цены этого отеля. «Сюду!» — сказал Тео. — Да уж, дружок, ты постарался. Пюре повсюду. Но, думаю, хвастаться не стоит. — Ну что, теперь йогурт? — Нет, идем. — Я не услышал «пожалуйста». — Жаста, папа, идем. — Ладно, йогурт съедим потом. Я принялся вытирать мордашку Тео. нелегкое занятие. Он вертел головой во все стороны, лишь бы убежать от салфетки. Вытер, снял слюнявчик, поднял малыша и отправил его странствовать по идиллическому дворику среди пальм, экзотических растений и плюща, который затянул все стены. Посередине дворика пригорюнился мраморный ангелок возле великолепного фонтана, окруженного цветами и барьерчиком из зелени. Я смотрел, как сын отправился в странствие по лабиринту геометрически подстриженных кустов, и вдруг вспомнил «Сияние Кубрика», и меня прохватила дрожь. Примечание. «Сияние» — культовый фильм «Кубрика» 1980 года, снятый по одноименному триллеру Стивена Кинга. Конец примечания. Не уходи далеко, Тео. Ты меня слышишь? Мальчуган обернулся, улыбнулся расчудесной улыбкой и помахал мне рукой. Я взялся за телефон и убедился, что Анжела нанесла ему серьезный урон. На экране появилась трещина, но корпус оказался прочным, и телефон работал. Я подключился к гостиничному вай-фаю и не меньше десяти минут пытался найти Оливию Мендельсон, соученицу Клэр, единственную свидетельницу ее похищения. Безуспешно. Вряд ли, конечно, спустя десять лет она могла бы сообщить мне что-то полезное, но это был хоть какой-то шанс, и другого мне не светило. Настроение было не блестящее, Я думал о Клэр, которая переживала второе в жизни похищение. Ко мне подошла официантка. «Господин Бартелеми, вас спрашивают». Я повернул голову. У входа рядом с коктейль-баром стояла Глэдис, младшая из сестер Карлайл. Она была уже не в белом платье, а в кожаной куртке. ярком комбинезоне с психоделическим рисунком и на головокружительно высоких каблуках. Я залюбовался кошачьей грацией, с какой она двигалась между марокканских фонарей по дорожке из керамической плитки, проложенной посреди газона. Я обрадовался, увидев Гледдис. Уходя от сестер Карлайл, я написал адрес гостиницы на своей визитной карточке И положил ее под стакан на столике у крыльца. Добрый вечер, Глэдис. Рад вас видеть. Она села на плетеный стул напротив меня, но ничего не ответила. Я прекрасно понимаю вашу сестру. Ее реакция. Анжела считает, что вы мошенник и хотите вытянуть из нас деньги. Мне не нужны деньги. Я знаю. Я набрала ваше имя в интернете. Думаю, вы неплохо зарабатываете на жизнь. К нам подошла официантка, и Глэдис заказала зеленый чай с мятой. Покажите мне еще раз фотографию, — попросила она. Я протянул ей телефон, нажал клавишу «Слайд-шоу», и на экране одна за другой побежали фотографии Клэр. Глэдис смотрела на них, как завороженная. На глазах у нее показались слезы. «Чего вы хотите, если не денег вашей помощи в поисках женщины, которую я люблю?» Не спуская глаз с Тео, зачарованного полосатым гостиничным котом, я добрых четверть часа рассказывал в подробностях о моем расследовании. Начал с нашего знакомства с Клэр и ссоры на юге Франции – Потом перешел к цепочке событий, которые привели меня в Нью-Йорк. Я не сказал только о беременности, Клэр, не хотел перегружать лодку. Глэдис слушала меня, замерев, веря и не веря. Она была умной девушкой. Сначала, как следует, подумала, а потом спросила. «Если все, что вы мне рассказали, правда?» «Почему вы не обратились в полицию?» «Потому что Клэр не захотела бы этого». «Почему вы так уверены?» «Подумайте сами. Десять лет Клэр избегала полиции. Я не вправе разглашать тайну, которую она так старательно скрывала. «Даже рискуя ее жизнью?» — воскликнула она. «На этот вопрос я не мог ответить». Я сделал выбор, который мне казался наиболее приемлемым, и намеревался идти выбранной дорогой до конца. «Я делаю все возможное, чтобы ее найти», — сказал я. «Здесь, в Гарлеме?» «Да. Я думаю, что объяснение ее похищения нужно искать хотя бы отчасти здесь, в ее прошлом». «Новый романист, а не детектив». Я не стал ей объяснять, что, по моему разумению, между писателем и детективом не такая уж большая разница, и, желая ее успокоить, сказал. «Марк Карадек, один из моих друзей, известный следователь, продолжает вести розыски во Франции». Я отыскал взглядом Тео. Тот пытался забраться на керамический кувшин в два раза больше него. «Тео, осторожней!» «А ты, папочка, говори себе, говори». Глэдис прикрыла глаза, желая хорошенько подумать. Умиротворяющее журчание фонтана напоминало мне расслабляющие шумы в приемной, когда я ждал иглоукалывания. «В глубине души у меня всегда теплилась надежда, что Клэр жива», — призналась она. «Мне было двадцать когда похитили племянницу». «И я помню, что в течение нескольких недель после этого у меня было ощущение...» Глади замолчала, подыскивая слова. «Было ощущение, что за мной следят. Ничего конкретного, но чувство было совершенно явственное. Я не прерывал ее. Даже когда была обнаружена ее ДНК у этого педофила, я подумала, что в картине не хватает многих пазлов. Странное дело». Кто бы ни приближался к этому делу, у всех возникало ощущение недосказанности, пустот. Вы действительно не знаете, кто был отцом Клэр? Нет, и думаю, что это не имеет значения. У Джойс бывали любовники, но она к ним не привязывалась. Думаю, что вы поняли. У нас в семье женщины действительно свободны, в хорошем смысле слова. Ваша ненависть к мужчинам. На чем она основана? Это не ненависть. Скорее, желание не чувствовать себя жертвой. Жертвой чего? Вы образованный человек, Рафаэль. И не мне напоминать вам, что во все времена и во всех обществах мужчины господствовали над женщинами. Превосходство мнимое, но оно так укоренилось в мозгах. что кажется естественным и очевидным. А если прибавить к этому еще и то, что мы черные женщины, не все мужчины-тираны. Глэдис посмотрела на меня, как на полного тупицу. Речь не о личностях. Речь о социуме, об общественном сознании. Впрочем, оставим это. Надеюсь, что в расследовании вы успешнее, чем в социологии. Она отпила глоток чая и открыла красивую сумку ослепительно-красного цвета. «Не знаю, что именно вы у нас здесь ищете, но я принесла вам вот эти фотокопии». Гледис достала картонную папку. Я заглянул на первые страницы. Это были следственные документы, которые получила Анжела благодаря нанятому ею адвокату. «Полного досье у нас нет, но, быть может, вы, как человек со стороны, увидите свежим взглядом то, чего мы не заметили?» Глэдис внимательно посмотрела на меня и решилась. «У нее было и еще что-то важное для меня». «В качестве детектива вы можете туда заглянуть», — сказала она и протянула мне ключ на кольце с рекламным брелоком. «Куда именно?» «На склад, где хранятся вещи Джойс и ее дочери. Сходите туда, возможно, найдете что-то интересное». «Почему вы так думаете?» «Спустя несколько недель после смерти Джойс, мы сняли бокс на этом складе, чтобы сложить туда ее вещи. Когда мы туда приехали, бокс, который мы зарезервировали, еще не освободился». Предыдущий съемщик не поторопился с выездом. Владелец предложил нам временно сложить вещи в другой бокс. Гладис говорила быстро, и мне было непросто ее слушать, однако все, что она говорила, меня крайне заинтересовало. «И вы только подумайте! На следующий день бокс, который должен был быть нашим, сгорел!» «Вы не находите...» что получается слишком много случайностей. Кому же понадобилось уничтожать вещи, Джойс? «А это узнавать вам, господин романист!» Я замолчал и посмотрел на Глейдис. Мне приятно было на нее смотреть. Выражением лица, мимикой она напоминала мне Клэр. «Напоминала!» «Как мне тебя не хватает!» «Спасибо за оказанное доверие». На лице Глэдис отразилось сомнение, потом она посмотрела мне прямо в глаза. «Я оказываю вам доверие, потому что не могу иначе. Пусть даже не уверена, что девушка, которую вы показали, действительно Клэр, но я предупреждаю вас. Нам с Анжелой понадобились годы, чтобы прийти в себя после смерти сестры. Теперь у нас обеих есть семьи, дети». и я не позволю торговцу надеждами разрушить наш семейный очаг. Я ничем не торгую, — обиделся я. Вы романист, вы продаете красивые истории. Сразу видно, что вы не читали моих книг. Если Клэр жива, найдите ее, вот и все, о чем я вас прошу.